Глава шестнадцатая субботу Дэрил проснулся рано. За окном было темно, шел снег. Через стенку он услышал, как скрипнула пружина кровати, когда с нее вставал отец, и как он сказал несколько резких слов матери. Дерил не расслышал, что именно, но узнал хорошо знакомый гавкающий тон. В их деревенском коттедже вместо ручек на дверях были крючки, и когда отец выходил в прихожую, скрипя половицами, было слышно, как крючок подняли и опустили. Как только затихли шаги отца, Дерил услышал, как перевернулась в кровати мать, и это был недобрый знак. В следующую секунду скрипнула нижняя дверца, ее прикроватной тумбы. В это время она по обыкновению в первый раз за день прикладывалась к бутылке. Обычно это была водка, хотя, как и большинство алкоголиков, привередливостью мать не отличалась. Пила она с самого детства Дэрил. После смерти его младшего брата Джо одиннадцать лет назад проблема только усугубилась. Дэрил перевернулся на другой бок, Но, слышав, как снова скрипнула дверца, решил вставать. Всю жизнь он жил в своей детской комнате с высокими потолками, деревянным полом и темной громоздкой мебелью, которая контрастировала своей мрачностью с Винни-Пухом на обоих. Когда он в тапочках спустился вниз, на улице по-прежнему было темно. В кухне было тепло и хорошо. Грендель лежала в темноте. около печки и грелась. Когда он включил свет, она моргнула, встала и принялась обнюхивать его ноги. Когда окружающие вели себя сдержанно, Грендель тоже вела себя хорошо. Главное, не делай треских движений, иначе она впадала в панику и начинала бросаться на людей. Прошлым летом она напала на молодую, активно жестикулирующую девушку из Польши, которая работала в поле на сборе клубники. Ей пришлось накладывать семь швов, и она чуть не потеряла глаз. «Слава богу, Грендель напала на полячку, а не на кого-то из местных», шутил отец, вернувшийся из больницы. Девушка работала нелегально, поэтому у нее не было возможности подать в суд. Джон разрешил оставить Грендель, потому что она хорошо охраняла дом. По тем же прагматическим причинам он держал и Мориса. Тот был хороший дояр. Вообще, Дэрил подозревал, что и Моррис, и Грендель появились на свет в результате кровосмешения. Дэрил съел тарелку хлопьев с молоком, покормил Грендель, и вместе они пошли во двор. Когда они выходили из-под навеса, Грендель, покачиваясь, трусила по спрессованному снегу. Только-только начинала светать. Они миновали огромный ангар, где хранилось сено. На нем и на крышах остальных построек лежал снег. Воздух был морозный и чистый, но из-за его свежестью ощущался никогда не исчезающий на ферме запах навоза и гниющего сена. В коровниках горел яркий свет и кипела жизнь. Оттуда доносилось мычание, стук копыт и ритмичный шум доильных аппаратов. Грэндаль уловила запах скота и задрала вверх свой бледно-розовый нос. Рабочие равнодушно посмотрели на проходящего мимо Дэрила. Джон, как раз выходивший из сарая, где стояли гигантские серебристые цистерны для молока, еле заметно кивнул ему, и его взгляд упал на чистую зимнюю куртку сына. Он неодобрительно покачал головой. Дэрил купил ее себе сам. и теперь с трудом удерживался от желания немного ее запачкать. Когда все постройки остались позади, они оказались перед широкими воротами, выходящими в поле. Выйдя за пределы участка, Дэрил отпустил Грендель с поводка, и она побежала вперед по автомобильной колее, радостно спугнув стайку птиц, вжавшихся в снег. С гамом они поднялись в воздух под громкий лай Грендель. Через 800 метров они подошли к длинному невысокому зданию с округлой башней и крышей в форме изогнутой воронки. Только начинало светать, и очертания зданий зловеще чернели в синем небе. Когда-то здесь была сушильня. Ее построили в начале XIX века для сушки хмель, когда он был основной специализацией фермы. Сколько Дэрил себя помнил, здание всегда было заброшенным. Идеальное место для детских игр. Летними вечерами они Джо, забыв обо всем, лазили по всем трем уровням, на которых когда-то выкладывали сушиться хмель. В самом низу башни раньше была печь, а над ней — балки, на которые можно было усесться и смотреть сквозь окна дымохода на открывающийся на многие километры вид, на окрестные поля и деревни. Зимой этот вид нагонял страх и отчаяние, и вечерами иногда было слышно, как воет ветер в вентиляциях дома. А еще здесь повесился Джо. Ему было пятнадцать. Дэрил замедлил шаг и остановился. Налетевший вдруг порыв ветра раздул несколько крупинок снега, и засвистел в вентиляционных отверстиях башни. «Джо!» — прошептал Дэрил и пошел дальше. Когда большое кирпичное здание осталось позади, он прибавил шагу и около полутора километров шел по заснеженному полю мимо голых деревьев. Бледно-голубой горизонт сменился розовым и невдалеке показалось широкое замерзшее озеро. Дэрил подозвал Грендель, и она понеслась к нему, высунув язык и мелко моргая отлетевшего в глаза снега. Почесав ее за ухом, Дэрил наградил ее подачкой. Пока они пробирались к озеру, она послушно шла рядом. Бетонный барьер отделял пешеходную дорожку от замерзшего водоема. Его поверхность была покрыта снегом, на котором виднелись отпечатки лап гусей и птичек помельче. Грендель запрыгнул на барьер и уверенно спрыгнул на лед, оборачиваясь, и давая понять, что это безопасно. Дэрил робко последовал за ней, медленно ступая по льду, прислушиваясь, не захрустит ли он где. Это означало бы, что корка слишком тонка, но она была как бетон. Грендель лаяла и бегала вокруг огромного куска дерева, вмерзшего в лед. «Все в порядке, моя девочка», — сказал Дэрил, подойдя к коряге и осторожно протянул к ней руку. Грэндаль застыла, оскалившись и глядя на него бешеными глазами. Он продолжал медленно приближать руку, пока не дотронулся до мягкой мохнатой морды. «Это просто дерево. Помнишь, оно плавало здесь пару дней назад?» Она позволила погладить себя, потом наклонила голову Легла на лед, и он начал щекотать ей живот. Потом Дэрил сел на вмерзший в лед ствол и достал шоколадку. Наблюдая, как Грендель бегает за птицами по краю заледеневшего участка озера, он проверил почту и соцсети. Когда они вернулись на ферму, было уже светло. Под навесом на багажнике своей машины сидел Моррис в одном резиновом сапоге и натягивал второй прямо на босую ногу с длинными желтыми ногтями. Дэрил потуже натянул поводок Грендель. «Держи крепче эту чертову псину!» Отодвигаясь подальше от рычавшей Грендель, сказал Моррис, когда Дэрил протискивался мимо него. Дэрил заглянул в багажник и увидел моток тонкой цепи и кожаную маску с прорезью для глаз. Моррис повернулся, и поспешно захлопнул багажник. «Что-то не так?» — спросил он. «Нет», — ответил Дэрил, как можно скорее пробираясь к задней двери. «Я и... Хм, подруга. Она любит всякие извращения», — пояснил Моррис, кивая на закрытый багажник. «Это не мое дело», — пожал плечами Дэрил. «Не твое». «Только нас касается, чем мы занимаемся в спальне!» Морриса трясло, возможно, от страха. «Я ничего не видел», — сказал Дэрил. Он добрался до задней двери и уже готов был войти внутрь. Моррис подошел к ступенькам, и Грандель тут же приготовилась к нападению. «Хорошо, так и говори». «И помни, что эта твоя сука не везде сможет тебя защитить!» Он долго сверлил Дэрила взглядом, а потом запер машину и, хромая, пошел во двор. Дэрил смотрел на него и не мог отделаться от нехорошего предчувствия. Наконец, отцепив поводок, он впустил Грендель в теплый дом.